472, сентябрь 30. -е. Идем без сомнения, идем без колебания, идем, как на праздник Победы. Поем нескончаемую победную песню Духа, в радости и горе, в трудностях и испытаниях одинаково всегда. Конца испытаний нет, даже мир на испытаний. Разница лишь в том, что испытание из личного стало индивидуальным, из индивидуального космическим. Испытание есть утверждение новых ступеней эволюции, их жизненности и устойчивости. Форма уявления каждой новой ступени должна стать устойчивой для того, чтобы выжить и иметь право на существование. Потому испытание как форма утверждения вечно нового есть благо потому радуемся испытанием как неизбежному и существенно возможному пути восхождения. Только наши горести, наши заботы и наши радости стали планетно-космическими. Пространственная жизнь, требуя от решения отличного, заменяет личное вселенским. Горизонт расширяется безмерно, и жизнь дальних миров становится неотделимой от жизни Земли. Живем в трех мирах — земном, тонком и огненном живем в них, в каком бы теле ни находились. Твердыни есть фокус соединения всех трех, открытый для всех миров. Конечно, это условие требует открытых центров и велико напряжения, но до нас надо дойти. И условие небывалого напряжения сделать столь же обычным, как, например, атмосферное давление для организма. Иными словами, каждый ученик должен приспособить свой микрокосм к условиям жизни твердыни. Они совершенно невыносимы для неподготовленного организма, поэтому исключают всякую возможность пребывания у нас тех, кто не прошел соответствующей подготовки и испытаний. Открытие центров и ассимиляции, связанных с этим напряжением, требует очень длительного времени, особых условий осторожности. Легко сгореть. Тот, кто твердо решил дойти до нас и быть с нами, уже не смущается никакими испытаниями ибо знает, что они даются как неизбежный способ вожжения и утверждения огней. Чтобы стать существом огненным, надо возжечь огни, утвердиться в огнях, закалиться в них и ассимилировать тончайшие напряженные огненные энергии высшего мира. Если перед сознанием неотменно держать цель огненную далекую, то каждый шаг и каждое испытание будут осмысленны и направление не утеряно. Можно через все пройти, и все перенести, и все выдержать, и все победить, лишь бы только знать ясно и определенно, ради чего что-либо претерпевается или испытуется. Так можно не утерять идеи ведущих. Так человечество делится на тех, которые знают, куда и зачем идут, и на тех, которые бредут слепо, не зная куда, не зная зачем и для чего. Дух должен осмыслить существование свое и цель, прежде чем двинуться. твердой шагой и неуклонность зависит от степени глубины осознания, и все же главный процесс совершается в лаборатории мысли. Мысль обусловливает состояние сознания и степень его отношения к окружающим. Мысль есть рабочее оружие духа, она идет впереди, прорывая канал для действия в веществе стихий. Огненная предвестница посылается первой, магнитно концентрируя энергии для достижения цели, в нее вложенной. Если бы люди поняли тихое, неслышное, бесшумное, незримое, могучее, прободающее пространство действий и мысли. Железо непроницаемо для дерева и алмаз для железа, но нет вещества, непроницаемого для огненной мысли. Энергии все пронизающее препятствий не знает. Только обладатель этого страшного оружия не знает ни свойств, ни силы его. Каждый воин свое оружие и силу его должен знать и уметь применять на практике. В том упражняется постоянно, чтобы не одеревенела рука. Упражнение и применение высших энергий для ученика делаются укладом дня. Мало ли что можно сказать. Умение не придет от чужих слов, умение достигается опытом и приложением знаний в жизни. Бесполезно оружие, в применении которого не приобретен навык и которым не знают, как пользоваться. Оружие мысли надо изучить в жизни и на практике. Надо же, наконец, понять, что мысль бессловесная, молчаливая, могущественнее слова. Ею и действуйте. Особенно там, где бессильны слова или невозможны, действуйте мыслью. Мысль облетает земной шар мгновенно. Но даже для стратосферного самолета требуется время, и так во всем. Впереди летит мысль. Нужно увидеть, как внедряются в сознание человеческие нужные идеи, чтобы могло человечество двигаться в нужном направлении. Новый мир прежде всего строится путем распространения в массе людей нужных понятий, предвестников, действий людских. Мир строится мыслью.